В замке Шиннон Жанна разговаривала с дофином. «Ваше Величество, вам следует идти в Реймс, где были коронованы все французские короли. Да как можно скорее идти в Реймс и венчаться на царство? После этого англичанам ничего не останется, как покинуть нашу страну». Дофин слушал ее с недовольным растерянным лицом он хотел принять королевский венец но боялся этого от природы он был робок и пассивен его все время вынуждали что-то делать воевать за трон за корону а он хотел только одного он хотел покоя вот и сейчас эта девушка Хочет куда-то вести его. Реймс. Там короновались все его предки. Да, это было бы хорошо. Дофин закрыл глаза и представил себе гулкое, необъятное пространство Реймского собора. Сотни знатных вельмож и рыцарей, взирающих на него в почтительном молчании архиепископа в сверкающем золотом парадном облачении, возлагающего на его голову корону Людовика Святого, представил торжественные звуки хорала, наполняющие собор. Это прекрасно, но для этого надо пройти от шины на Дореймса с армией, а это трудно и рискованно. Ему придется спать на жесткой походной кровати, часами ехать верхом, выслушивать донесения командиров. Куда лучше дремать в темном покое Шинонского замка или в уютной опочивальне его дворца в Бурже, смотреть сладкие сны или слушать льстивые речи приближенных. Эта девушка, конечно, она помогла его военачальникам освободить Орлеан, но от нее столько суеты и беспокойства. Но тут он представил лицо своей матери, ее вечную презрительную усмешку, надменный взгляд. Она считала его ничтожеством, именует в письмах и документах так называемым дофином. «Посмотрим, что она скажет, когда он будет коронован в Реймсе». «Хорошо», — проговорил дофин, опустив тяжелые веки. «Хорошо, Жанна, мы поедем в Реймс». Благодаря освобождению Орлеана дорога на Реймс была тоже свободна и относительно безопасна. На пути было несколько городков, где стояли бургундские гарнизоны, но они были малы. И при приближении дофина с войском, во главе которого ехала дева-воительница на белом коне с развернутым белоснежным знаменем, они поспешно уходили. А горожане радостно открывали ворота, чтобы увидеть своего законного короля. Но еще больше... Они хотели увидеть Жанну, посланницу Святого Духа. Дофин замечал, как горожане окружают ее, пытаются прикоснуться к ее латам, стремени, коню. И ревность змеей заползала в его сердце. А приближенные, недовольные внезапным возвышением деревенской девчонки, шептали ему на ухо, подпитывая эту ревность. Ладно, пусть ее, пока она полезна, пока она ведет его в Реймс, а там поглядим. Поход на Реймс был быстрым и триумфальным. И вот мечта Дофина осуществилась. Как в его мечтах, Пространство собора наполнилось ангельским пением детских голосов. Как в его мечтах архиепископ помазал его голову священным миром из золотого нескудеющего сосуда. За этим сосудом послали жиля де -ре. Как в его мечтах дофина увенчали короной Людовика Святого. Карл опустил тяжелые припухлые веки, и улыбка тронула его губы. «Он больше не дофин. Он – Карл VII, законный государь, король Франции. Что-то теперь скажет его маменька. Один за другим подходили к нему вельможи и царедворцы». Рыцари и бароны из лучших семей страны преклоняли пред ним колени, клялись в вечной верности. Среди прочих подошла и Жанна в своем неизменном доспехе, без шлема, с коротко стриженными волосами и сияющими глазами. Он ждал от нее поздравлений, но вместо этого она проговорила. «Теперь на Париж, Ваше Величество! Нужно идти на Париж!» Настроение короля резко испортилось. Он-то думал, что теперь эта несносная девчонка успокоится и позволит ему вернуться в Бурж, в свою любимую опочивальню. Он коронован в Реймсе, он законный король, чего еще ей надобно? Почему она не оставит его в покое? А она все твердит. Париж, Париж. Придворные поддержали его недовольство. В Париже сильна бургундская партия. Жители настроены против короля. И гарнизон там мощный. На боевые действия нужно очень много денег. А казна и без того опустошена. Король повторял эти доводы Жанне. Она поняла, что он не поведет на Париж свою армию. И тогда решилась на безрассудный шаг. Отправилась в поход с преданными ей людьми, с молодыми рыцарями, по-прежнему видящими в ней посланницу Святого Духа, с герцогом Алансонским, герцогом Анжуйским, С тем же жилем Дере, мрачным воином, чьё сердце отныне безраздельно принадлежало ей. К отряду Жанны присоединились несколько сотен добровольцев. Но этого было мало, слишком мало, чтобы завоевать Париж. Человек в темном плаще? остановил машину неподалеку от старого, но отлично отреставрированного дома на набережной реки Мойки. Дом был хорош, с огромными окнами и эркерами, просторным балконом на втором этаже, как раз над подъездом, напоминавшим церковный портал. Балкон поддерживали две грудастые креатиды, посматривая сверху на прохожих с ленивым неодобрением. Впрочем, прохожих не было, поскольку дом явно давал понять, что живут в нем люди богатые, способные себя защитить от всяких любопытных взглядов. Стоянки возле дома не имелось, очевидно, жильцы оставляли свои машины во дворе, а посторонним, как уже говорилось, возле дома нечего было делать. Так что человеку в черном плаще пришлось пройти метров 200 до самого подъезда. Подъезд был, разумеется, заперт. И камера висела аккурат между кариатидами. Но тут вышел из него парень с черным лабрадором. Парень явно не тянул на обитателя такого дома. Очевидно, его наняли выгуливать собаку. Лабрадор в предвкушении прогулки был в хорошем настроении, но, едва не столкнувшись с человеком в черном плаще, напрягся и даже едва слышно зарычал. «Не надо!» – прошептал человек и городской изнеженный пёс предпочёл не связываться. Хоть и подозрительный тип, но не лезет же он в квартиру. Вот там уж придётся принимать меры. А так... И лабрадор весело затрусил за парнем. «Эй, ты куда это?» строго окликнул охранник, увидев в холле постороннего. «В третью квартиру», — спокойно ответил тот. «Не вели напускать», — буркунал охранник. «Не ждут никого». «А ты позвони!» — вроде бы доброжелательно посоветовал посетитель. «Спроси, может, и примут». «Как фамилия?» — спросил охранник, берясь за трубку. «Тебе, может, еще паспорт показать?» — прошепел посетитель. «Кончай дурочку валять, а то ты меня первый раз видишь». «Не велено пускать!» Охранник взвыл, потому что посетитель неожиданно схватил его за руку и согнул мизинец. Было больно ему и ясно, что еще немного и палец ему сломают. Однако охранник проскрепил в трубку, что пришел посетитель. В ответ заорали грубо. «Скажи, Вагулов пришел, колченогий!» Усмехнулся человек в плаще и немного ослабил нажим. Имя подействовало, а охраннику велели его впустить. Посетитель поднялся на второй этаж, где были две квартиры. Дверь уже открывала женщина средних лет, В темном платье с белым воротничком. В глазах ее застыл застарелый испуг. «Ваш плащ, пожалуйста!» прошелестела женщина. Под плащом у посетителя был черный свитер с высоким воротом и довольно поношенные черные джинсы. По квартире он шел уверенно, нужную дверь открыл без колебаний. Хозяйка стояла у окна и даже не повернулась, хотя и слышала, как он вошел. Посетитель едва заметно усмехнулся. Он прекрасно знал все ее штучки и психологические приемы, которые действовали на многих, только не на него. Держать паузу, нарочно создавать эту зловещую тишину, чтобы у собеседника сдали нервы. Ну с ним у нее такой номер никогда не проходил. Очевидно, она поняла, что не стоит терять время. — Зачем пришел? — спросила она, круто развернувшись. Я же велела сюда больше не соваться. От нее не укрылось легкое движение его левой брови. Велела. Это слово к нему не стоит применять. Пожалуй, зря она так сказала. Он со своей стороны внимательно рассматривал ее, стараясь не показать своего интереса. И заметил, что ее лицо со следами былой красоты выглядит не то чтобы увядающим, а каким-то неживым, искусственным как будто нарисованные глаза, рот. Сколько ей уже? 60 уж точно есть. Со спины посмотреть молодая совсем женщина. Но вблизи, даже если не видеть лица, все равно возраст чувствуется. У молодых не бывает такого сухого и жесткого тела, как будто внутри железный стержень. Да уж, внутри у этой бабы не железо, а сталь высшей пробы. Не поломаешь, не согнешь. «Так зачем пришел, Петрович?» На этот раз голос прозвучал гораздо мягче и взглядом одарила, если не ласковым, то вполне приветливым. Умеет она собой владеть и быстро перестроиться в разговоре. Этого у нее не отнимешь. Не зря в свое время мужиками вертела, и потому жизнь свою устроила неплохо. Да вот все никак не устаканится эта жизнь. «Вдова». Вот как раз сейчас прозвище соответствует действительности. Есть у нее и еще одно прозвище, которое лучше при ней не упоминать. «Не нравится мне все это», — начал он. «Какая-то там возня возле фабрики подозрительная, местные присматриваются». «Плохо следишь», — нахмурилась она и снова пожалела о вырвавшихся словах, потому что ссориться с Петровичем не входило в ее планы. По крайней мере, сейчас. Он бросил на нее взгляд из-под «Вот как?» — спросил он, обманчиво спокойным голосом. «Стало быть, это я поднимаю шум?» «Ты же знаешь мои обстоятельства», — начала она недовольно, но он перебил ее. «Разве мы так договаривались? Твои обстоятельства мне хорошо известны. Если нужно было устранить ту девицу, которая действительно мешала твоим... Нашим планом то это одно. Но когда все планы путает твой, оставь его в покое, слишком поспешно сказала она. Петрович помолчал. Да, вот ее слабость, ахиллесовая пята. Надо же, такая железная женщина, а тут ничего не может сделать. Материнский инстинкт, черт бы его побрал. Ту первую мы устранили, заговорил он. Не бесплатно. — заметила вдова. «Ну, — Но разумеется, но ну вот еще одна пропала. — Твой урод ее упустил. — А твой? — Прислал еще одну, совсем невменяемую. Она у них в машине окочурилась. — Мне знаешь, лишние трупы не нужны, и свидетели тоже. — Я знаю. Она сжала челюсти, отчего резко проступили скулы, и все лицо перекосилось. — поговорю с ним. — Время. Все решает время. Осталось меньше месяца. Если новое завещание не всплывет, то я вступлю в правонаследование, и все вопросы решатся». Он посмотрел на нее вблизи. «Да, сколько денег не вкладывай в собственное лицо, характер к старости все равно вылезет. А он вдовы всегда был мерзкий. Стерва она, первостатейная. Уж он-то знает». «Тут вот еще что!» Он прикинул, что нужно сказать. «Сегодня деваха одна заехала. Молола чушь какую-то, что заблудилась, а сама в гриме, в парике на тебя ссылалась. Я ее придержал, надо бы допросить как следует». по реке говоришь?» «Небось, та бабенка — актрисулька, что возле Витальки вертится. Думает дура, что он на ней женится, если она ему поможет завещание найти. Только такого никогда не будет». «Что? Не женится?» «Завещание не найдет!» «Ну-ну!» — снова криво усмехнулся Петрович. И тут не ко времени зазвонил его телефон. «Петрович!» — гудел Валентин. «Тут такое дело! Она сбежала!» Петрович перехватил внимательный взгляд вдовы и отвернулся. «Не ори!» — прошипел он. «Приеду поговорим!» «Что еще случилось?» — спросила вдова. Ишь, чует неприятности, чует стерва. — Да так, мелкие брызги, — отмахнулся Петрович. — Я разберусь. Не хватало еще сознаться в собственном косяке. Но как же девка сбежала? Кто ей помог? — Мелкие, говоришь, брызги? Ну-ну, — усмехнулась вдова. И он понял, что она не поверила. Я вернулась в поселок Курамяки, проехала мимо десятка деревенских домиков, окруженных поздними астрами и георгинами, и выехала на площадь, где стоял постамент, оставшийся от памятника таинственному Вагулову. Тут в моей голове прозвучал знакомый голос. «Остановись». Я послушно затормозила возле постамента. «А теперь что?» «А теперь подумай», — прозвучал тот же голос. «Чего он от меня хочет? О чем я должна думать?» По-хорошему, нужно ехать домой и заниматься своими собственными делами. Я и так потратила много времени. И что мне дала поездка в этот мрачный поселок? Я с трудом вырвалась из рук каких-то явно криминальных личностей, которые обосновались на заброшенной фабрике, столкнулась с местным юродивым Витей, узнала от него жуткую историю о погибших людях. Но если я ехала в куромяки чтобы найти здесь какие-то ответы, из этого ничего не вышло. Вместо этого я нашла только новые многочисленные вопросы. Что делал здесь адвокат Станишевский? Зачем он ездил сюда незадолго до смерти? Какое отношение имеет заброшенная фабрика к завещанию господина Реута? И если на то пошло, с чего я взяла, что история, рассказанная мне Витей, имеет какое-то отношение к действительности? Может быть, она родилась в его больной голове. Ну, допустим, я видела пятно на полу цеха, залитое другим цементом, более свежим. Так мало ли, откуда оно взялось. Может быть, просто в полу ремонтная яма, и ее залили. А зарубки на стене? Это и вовсе ничего не доказывает. А что, кто-то охотится за Витей и хочет его убить? Это уж вообще ерунда. Хотели бы, так за 25 лет давно бы убили. Все-таки он не супермен, а тщедушный деревенский юродивый. Что там еще он говорил? Про какого-то Колю Михалева которого убили и закопали в той же яме? Да, может, и не было никакого Коли. Или наоборот, он жив и здоров. Но этого Коли был один плюс по сравнению с остальными погибшими. Я знала его фамилию. Ну и что из этого? Я опять оказалась в тупике. И голос у меня в голове на этот раз молчал. Видно, сказать ему было нечего. Тут я почувствовала, что здорово проголодалась. Последнюю булочку я отдала Вите, а до города еще ехать и ехать. На углу бетонного здания, рядом с почтой, имелась еще одна неброская вывеска. Кафе «Улыбка». Я припарковала машину и зашла внутрь. За стойкой стояла рослая блондинка с накрашенными бордовым сердечком губами. Мощные руки она сложила на белом переднике сомнительной свежести. Выражение лица у нее было такое, что невольно возникал вопрос. Кому пришло в голову назвать это заведение «Улыбка»? За спиной у нее стоял кофейный автомат. На полке рядом с ним выстроилось несколько покрытых застарелой пылью разноцветных бутылок с импортными этикетками. В витрине красовались пирожки, коржики и те неизменные кондитерские изделия, которые продаются в каждом буфете страны под названием «Полоска песочная». «Пирожки свежие», — сообщила она, едва и появилась на пороге. «Есть с картошкой, есть с грибами, есть с мясом. Лучше бери с картошкой, не отравишься». «Мне кофе и песочную полоску», — решилась я. «И кофе. Американо с молоком». «Автомат не работает. Кофе только из титана», — разочаровала меня буфейчица. Она нацедила сомнительный мутный напиток из огромного бака. Я взяла стакан кофе и полоску, но прежде чем отойти, спросила. «Вы здесь, наверное, всех знаете?» «Мне бы найти Михалёвых. Где они живут?» «Нет, не знаю таких. Я тут недавно». Буфетчица покачала головой. «Если хочешь кого найти, спроси Олимпиаду Самсоновну. Она точно всех в посёлке знает». «А кто это Олимпиада Самсоновна?» — уточнила я. «И где её найти?» «Ты Олимпиаду не знаешь?» — удивилась буфетчица. «Это же тётя Липа. Она на почте работает». Я поблагодарила буфетчицу, Кое-как сживала песочную полоску, которая по вкусу напоминала подмокший гипсокартон, а кофе из титана выпить не смогла. Это оказалось выше моих сил. Я опростилась с буфетчицей и, выйдя из кафе «Улыбка», вошла в соседнюю дверь, на почту. Здесь за стойкой скучала миниатюрная старушка в круглых очках с хитро поджатыми губами. Увидев меня, она оживилась и приняла боевую стойку. Я поздоровалась и спросила, где мне найти Михалёвых. Старушка на мгновение отвела глаза, а затем проговорила. «Вот открытки у меня хорошие. Купи одну!» Это напомнило мне сказку о гусе-лебеде, где яблоня, прежде чем спрятать детей, требовала, чтобы они отведали её яблочко, а печка съели пирожок. Но ничего не поделаешь. Я взяла одну открытку поздравительную, на ней румяный жизнерадостный Дед Мороз, поздравлял меня с позапрошлым Новым годом. Расплатившись, я повторила свой вопрос. «Как бы мне найти Михалёвых?» «Никак», — ответила старушка, уставившись на меня честными, блекло-голубыми глазами. «Что значит «никак»?» — возмутилась я. «Надо же!» — сначала заставила меня купить открытку, а только потом ответила отказом. Сказала бы сразу, «Нет, конечно, мне не жалко, открытка стоила недорого». Но неприятно, когда из тебя делают дуру. «Никак, значит, никак», — отрезала тетя Липа. «То есть, конечно, если ты поедешь во Владивосток, то это другое дело. Там, может быть, и найдешь, а ближе — никак». «Во Владивосток?» — удивленно переспросила я. «Почему во Владивосток?» «Потому что Люся Михалева туда уехала, с внуками нянчиться. Дочка ее, Женька, там замужем. Муж у нее там крабов ловит». Хорошо, между прочим, зарабатывает. Люся, она ведь одна их воспитывала. Женьку и Женьку. «У нее что, две дочки и обе Жени?» Спросила я, пытаясь уследить за ее рассказом. «Ты что, девонька?» Тетя Липа взглянула на меня, как на умственно отсталую. «Разве так бывает, чтобы двух дочек одинаково назвали? Это же какая путаница будет!» «Но вы же сами только что сказали, что она воспитывала Женьку и Женьку». ну да У нее сын был и дочка. Сын Женька и дочка тоже Женька. Это часто бывает. Вот у Сергея Сергеевича из кооперации сын Валя и дочка тоже Валя. А здесь, значит, Женька и Женька. Сын, правда, с плохой компанией связался, воровать начал. Хорошо, перепил отравы какой-то, да и помер. «Хорошо?» – поразилась я. «Чего же тут хорошего?» «Так если бы не помер, его посадить могли. С плохой компанией связался. А все почему?» «Почему?» потому что без отца рос. Как муж Люсин пропал, так Женька и пошел по кривой дорожке. Я насторожилась. Человек по имени Михалев пропал. Это согласуется с рассказом юродивого Вити. А мужа Люсинова случайно не Коля звали? Уточнила я на всякий случай. Коля, Коля! Тетя Липа закивала, как китайский болванчик. И вдруг насторожилась. А ты откуда его знаешь? Да я его не знаю, «Так, слышала что-то?» «Слышала?» Тетя Липа подозрительно взглянула на меня. «От кого это ты слышала? А ты, случайно, не Веркина или дочка?» «Нет, конечно», — честно ответила я. «А кто такая Верка?» «А это буфетчица из Улыбки. Она там раньше работала до Любы, которая племянница тети Клавы со станции». «Это которая там сейчас?» э -э -э, да что ты, девонька, это Оксана. Она тут только три года из Саратова приехала». А Люба до нее была. Она больше 20 лет простояла за стойкой. А уж до нее Верка. Так ты точно не ее дочка? Что-то ты на нее смахиваешь. Точно. Я про нее никогда даже не слышала. Я попыталась вернуть разговор к интересующей меня теме. Вы говорили, что Коля Михалев пропал. Пропал, пропал. Тетя Липа снова закивала. Ушел из дому и не вернулся. Даже из вещей ничего не взял. Вот так, Люся, одна-то и осталось детей поднимать. Женьку и Женьку. Ушел и не вернулся? Как же так? А вот так, девонька. Тетя Липа развела руками. Кто-то говорил, что он в тот день зарплату получил и с какими-то городскими пошел выпить. Кто-то, что он на север завербовался. А только почему тогда теплых вещей не взял? А Порфирий Степаныч тот вовсе говорил, что эти и они похитили на своей тарелке. Только кто же Порфирию Степановичу поверит? А я так думаю, что он с Веркой Буфетчицей сбежал, которая в улыбке. А что, она тоже пропала? Да нет, она за месяц до того в Нальчик уехала. Так может, Коля к ней в Нальчик и сбежал от двоих-то детей? Тогда понятно, что он теплых вещей не взял. В Нальчике они без надобности. И то сказать у Люси характер не сахар, тяжелый. И что, больше про Колю никто ничего не слышал? Ну, Порфирий Степанович говорил, будто встретил его в Новоржеве, когда туда ездил. Да только кто же ему поверит? «Вот еще что», — проговорила я. «Когда это было? Когда пропал Коля Михалев?» «А тебе зачем?» Тетя Липа подозрительно взглянула на меня. «Не иначе ты все же Веркина дочь?» «Нет, честное слово, но все же когда он пропал? Или вы не помните?» хоть чего же не помню? У меня с памятью пока что все в порядке». «Это когда же было...» «Помню, у меня тогда гладиолусы хорошие выросли, мне сестра троюродная луковица дала, и тетя Клава со станции попросила, чтобы я к первому сентября несколько штук для внучки ее приберегла. Ей как раз в первый класс идти». «Значит, незадолго до 1 сентября это было. Но только не накануне, а примерно недели за две. Например, 16 августа». «Это может быть», — кивнула тетя Липа. «А какого года?» «Так я же говорю, мне сестра троюродная луковица дала». Она один только раз приезжала, в девяносто шестом году. Вы это точно помните, что в девяносто шестом? Точно, точно. Мы еще сфотографировались на память, а там дата стоит. Я поблагодарила тетю Липу и вышла на площадь. Что я узнала? Коля Михалёв, о котором говорил Витя, ушел из дома и не вернулся в середине августа девяносто шестого года. А трагедия, о которой рассказывал Юродивый, случилась именно в том году, 16 августа. Я снова достала чек с автозаправки, чтобы проверить записанную на нем дату. Подняла его к свету. Ну да, если перевернуть чек, на нем написано 160896. И тут я заметила еще кое-что. Сейчас яркий солнечный свет падал на чек под острым углом. И я разглядела выдавленные на нем буквы как будто они были написаны палочкой или ручкой без стержня. Я достала свою ручку и обвела еле видные буквы. Теперь я смогла прочитать слово, но оно было очень странное. дбау рак ба на ба Да вообще это не похоже на слово известного мне языка. Ну, может быть, какой-то экзотический, африканский или азиатский. Но этот чек принадлежал не вождю африканского племени, а, если я не ошибаюсь, адвокату Станишевскому. Он вряд ли владел экзотическими языками, может быть, английским или французским. И тут я вспомнила разговор с Пульхерией Львовной. Как она сказала, у нас было тайное место, где мы хранили наши драгоценности, а еще у нас был свой тайный язык. Так может, это слово их тайного языка? Станишевский вспомнил секретный язык своего детства и воспользовался им, чтобы записать какую-то важную информацию. В детстве я сама с подружками придумала такой секретный язык. Тогда мы просто прибавляли после каждого слова слог «са». Например, слово «конфета» на нашем языке превращалось в «консафесатоса». А фраза «кто разбил окно» в «ктоса, расса, билса, окса, носа». Я снова прочитала загадочное слово, написанное на чеке. Дбауракбанабатра. Попробовала разбить его на слоги, но все равно получалась какая-то путаница. Ни один слог не повторялся. Да, если это слово тайного языка, мне не обойтись без того, кто его придумал. Нужно показать это слово Пульхере Львовне. Хотя старуха уже давно в глубоком маразме и вряд ли помнит тот тайный язык. Но всё же время от времени У нее бывают просветления. Короче, пока не поговоришь с ней, не узнаешь. В общем, нужно ехать домой. На всякий случай я поехала обратно другой дорогой, чтобы не проезжать мимо заправки с тем козлом, что работает на Петровича. Не нужно попусту рисковать. Скоро я уже была в городе. Прежде чем подняться в свою коммуналку, я зашла в круглосуточный магазинчик на углу, купила там конфет Я помнила, что Пульхерия Львовна от них становится более разговорчивой. Снова не было мишек, так что пришлось взять коробку ассорти. С коробкой конфет в руке я постучала в дверь комнаты старухи. Она открыла почти сразу, как будто ждала меня, и при виде конфет всплеснула руками от радости. «Анечка, ты прелесть! Знаешь, чем порадовать пожилого человека! Мишки мои любимые!» «Ну что, будем чай пить? У меня теперь есть чайник, такой хороший. Кто же мне его подарил? Кажется, котик Станишевский. Он такой внимательный». Я не стала ее переубеждать. И насчет мишек тоже не поправила. Пускай старушенция наслаждается. На этот раз чай был хотя бы горячий, но, как и прежде, отдавал веником Я сделала несколько глотков, Поставила чашку и приступила к делу. Пульхерия Львовна, вы говорили мне, что у вас с котиком Станишевским был свой тайный язык». «Что?» — старуха поднесла ладонь к уху, как будто не расслышала мой вопрос. «Прикидывается, до сих пор со слухом у нее все было в порядке». «Тайный язык!» — повторила я громко. «У вас был собственный тайный язык?» «Нет, в магазин я сегодня не ходила». «Я не про магазин, я про ваш секретный язык. Язык, который придумали со Станишевским, вы его помните?» Она отвела глаза, забарабанила пальцами по столу и вполголоса забормотала «Бам-бам-бам, бам-бам-бам, мне купили барабан, барабан-бам-бам, барабан-бам-бам». «Кульхерия Львовна», — проговорила я еще громче, — «Не прикидывайтесь! Вы меня отлично поняли! Помогите, пожалуйста! Вот это слово, оно ведь написано на вашем секретном языке?» И я положила перед ней бумажку, на которой было написано загадочное слово с заправочного чека. Пульхерия быстро взглянула на записку, тут же снова отвела глаза и забарабанила пальцами, бормоча себе под нос. «Барабан, барабан! барабан тара тара тарарам Ну, Пульхерия Львовна, помогите же мне!» «Что ты на меня кричишь?» — проговорила старуха обиженно. «Я думала, ты воспитанная девушка, а воспитанные девушки не кричат на стариков». «Я не кричу, я вас просто прошу помочь». «Ничем тебе не могу помочь, я ничего не помню, у меня очень плохая память». «Надо же, до чего упорная старуха?» Она снова забарванила по столу и забормотала «Как я рад, как я рад, барабаню, барабаню полтора часа подряд!» Что это она все про барабан? Я внимательно взглянула на загадочное слово. «Дбаурагбана батра!» «Пульхерия Львовна, а хотя бы листок бумаги и ручку вы мне дадите?» «А чего не дать? Конечно, дам!» Она, видимо, обрадовалась, что я перестала спрашивать ее про секретный язык бодро вскочила из-за стола и принесла то что я просила. значит точно придуривается все слышит и даже соображает просто не хочет открывать мне секрет. Я написала крупными буквами загадочное слово, разбив его на слоги. получилось дба уракбан абатра, а если так дба урак бан абатра. Если сложить каждый второй слог выходит барабан и снова бара И тут я все поняла. По правилам секретного языка Пульхерии и Станишевского нужно после каждой буквы прибавлять слог. Только не один и тот же, как пишут в детских книжках, а чередующиеся слоги, на которые разбито слово «барабан». Первый раз «ба», второй раз «ра», третий раз «бан», и потом все повторяется. Снова «ба», «ра» и «бан». Надо же, какая я умная! Сама догадалась. Невелика премудрость. Тут же откликнулся голос у меня в голове. «Что ж ты раньше молчал, если все так просто?» Тут я осознала, что мысленно разговариваю сама с собой. Ведь не может быть никакого голоса в голове, это просто мысли. В общем, все равно это не дело. к потом и вслух начну сама с собой беседовать. Говорят же, что всегда приятно поговорить с умным человеком. «Значит, что же написано на чеке с заправки?» Я убрала все лишние слоги, и у меня осталось слово «дукат». «Ага». И что же это значит? Дукат — это какая-то старинная монета. А еще это название огромного бизнес-центра на Садовой улице, неподалеку от Синой площади. Я часто проезжала мимо него и запомнила яркую вывеску. Ульхерия Львовна все барабанила по столу и бормотала какие-то детские стишки. Наконец она почувствовала, что я утратила к ней интерес и обиженным голосом проговорила. «Чем ты там занимаешься?» Ты ко мне в гости пришла. Значит, должна поддерживать разговор. Ах, извините, выпалила я. Мне ба, по-ра, ра и ба -ра. Что? Старуха взглянула на меня с удивлением, но тут же отвела глаза. Ага, дошло, значит, что я догадалась. Это тайный язык, сказала она грустно. Знали только мы с котиком. Я никому не расскажу, пообещала я. Отряд Жанны дошел до аббатства Сен-Дени. Занял древний монастырь, усыпальницу французских королей. Но там его нагнал королевский гонец, который велел возвращаться. Ибо Карл ведет переговоры с герцогом бургундским Филиппом. И от их исхода зависит окончание войны и судьба Франции. Последнюю ночь перед возвращением Жанна и ее соратники провели в аббатстве в монашеских кельях. Вечером Жанна долго молилась. Она просила архангела Михаила дать ей знак, сказать, что ждет ее и Францию но знакомый голос молчал. Посреди ночи Жанна проснулась. Ей показалось, что в ее келье кто-то есть. Она вскочила с кровати и испуганно проговорила. «Кто здесь?» В углу что-то зашуршало, какая-то тень мелькнула у окна. «Кто здесь?» – крикнула Жанна громче. Дверь кельи открылась, Вбежал, потирая глаза, сонный оруженосец. Следом за ним уже поспешали воины-свиты с оружием и факелами в руках. «Что случилось, госпожа? Здесь кто-то был». «Не может быть!» – проговорил оруженосец, с трудом подавив зевок. «Я лежал возле самого порога и не смыкал глаз». Мимо меня и муха бы не пролетела. «Ну, оно и видно», — усмехнулась Жанна. «Кто бы здесь ни был, он ушел ни с чем». И тут она хватилась заветной ладонки. Ее не было на прежнем месте, под подушкой. Тут ее охватило чувство беспомощности. Она осталась одна, небесные покровители покинули ее». Или это не так? Может быть, такова ее земная цель – отдать жизнь за свободу своей земли? Жанна никому не сказала о потере Ладонки, чтобы не расстраивать свое небольшое войско. Но сама она почувствовала, что жить ей осталось совсем немного. Наутро отряд Жанны вышел из аббатства. Добровольцы разошлись по домам, а сама она со своими рыцарями направилась к землям короля. Путь ее лежал мимо Компьеня. Этот небольшой город был окружен бургундскими войсками и держался из последних сил. Жанна, привстав в стременах, сказала... «Неужели мы не поможем доблестным французам?» Соратники, как всегда, поддержали ее и бросились в бой. Первый их удар был неожиданным и поэтому принес успех. Но в это время подоспел свежий бургундский отряд и ударил во фланг рыцарям девы. Их ряды смешались – Воины в беспорядке отступили к воротам Компьяня. Горожане открыли ворота, чтобы впустить своих защитников в город. Бургунцы наседали на отступающих, надеясь на их плечах ворваться в Компьянь. Жанна с несколькими рыцарями бросилась в бой, чтобы дать своим соратникам время войти в город. «Жанна, отступай!» – кричал ей Жильдере, бешено сражавшийся возле самых ворот. «Уходи, синяя борода!» – крикнула Жанна, которую уже окружила дюжина бургундцев. «Уходи и уводи своих людей! Не позволяй пролиться священной французской крови!» Жильдере не хотел отступать и бросать Жанну, но положение было безвыходное. Еще немного, и его отряд отсекут от ворот, все будут перебиты. С тяжелым сердцем он отдал приказ отступать, и его воины прорвались в город в последний момент, перед тем, как горожане закрыли ворота. Жанна осталась с маленькой свитой среди большого отряда врагов. Рыцари окружили ее принимая на себя удары и пытаясь защитить бесстрашную воительницу. Но силы были слишком неравны.